Глава 6. Лорд Ксандер де Леврой. Я не понимал, что происходит. Нет, я просто не хотел в это верить. Они нашли девушку, которая подходила под все мои требования. Как? Просто как? Я был уверен, что это нереально. Невозможно, чтобы девушка, способная принять мои чары, родилась в их семье. Но пока все играло на руку Рода де Мартинесов. Эта леди Анита была похожа на мою покойную жену на Накину. Слишком похожа. Не столько внешне, сколько той внутренней силой, которую я проверил магией. Хотя что там, даже внешне у них было слишком много схожестей. А эта Анита даже не вздрогнула, когда мои черы коснулись её. И на мой вопрос ответила с улыбкой. «Чёрное пламя не причинило ей вреда? Нет, я должен во всём разобраться. От семьи до Мартинесов нужно ждать ударов в спину. Всё не так просто». Они не столько из-за благосклонности короля согласились на этот союз, сколько из-за приближения к трону. «Надо проследить за девушкой», — отдал я приказ стражникам, которые патрулировали башню, «докладывать мне обо всех ее передвижениях, обо всех разговорах». «Да, ваша милость», — согнулся в поклоне глава стражи. «Я всем сообщу ваш приказ». «Только самым доверенным», — поправил я его. «Ни одни лишние уши не должны знать о моем приказе». «Конечно, ваша милость». Новый поклон от капитана. Ужин я пропустил. Это было не очень-то прилично с моей стороны, бросать свою невесту в первый день, но я пока не был готов на нее смотреть. Хотя это и для нее подарок. Бедная девушка даже понятия не имела о том, кем меня называют и с кем сравнивают. Узная она, что за глаза лорда Ксандра Делевроя величают демона в человеческом обличье, бежала бы не оглядываясь. Но леди Анита пока не слышала этих сплетен. До неё не дошли все те слухи, что плодились вокруг меня. И опять же странно, что родители её ни о чём не предупредили. Переставив большую колбу с очищающим зелем с огня на стол, я выдохнул и отвернулся от горелок. Работа в лаборатории отвлекала меня от внешнего мира, заставляла забыть о том, что довелось пережить и что ещё придётся. «Вот ты где!» Дверь открылась хлопком, пропуская второго человека, которому разрешал сюда входить. «Крис, ты опять врываешься. Закатила я глаза, возвращаясь к приготовлению зелья «Знаешь же, что случилось в прошлый раз?» «Ну, разнес ты взрывом половину лаборатории. Что с того?» Фыркнула она, проходя к столу. «Тут давно пора было убраться». Леди Кристина Фантес, женщина, с которой я познакомился пять лет назад в столичном университете. Самый молодой и самый успешный преподаватель зельеварения и боевых чар. Сколько же талантов скрывалось девушке, которая не так давно перешагнула черту 25 лет. Но, надо сказать, что выглядела она старше своего возраста. И высокая, с ровными белоснежными волосами. Да только не ее красота привлекла мое внимание в первую нашу встречу, а то, что ее дар дал визуальную отметку. Леди Фантес имела разноцветные глаза, правый зеленого цвета, левый фиолетового. Магия редко оставляла подобные мутации на внешности человека. Но если уж это случалось, то он точно будет гением в своей отрасли. С леди Кристины это сработало. Глядя на то, как умело она управляется зелиями, как сильно интересуется магия и желает ее изучить, а не слепо принимать правила, что пришли к нам от предков, и не удержался. Первый день нашего знакомства я предложил ей работу. Да, она вряд ли бы так быстро принесла известность и золото девушке, которая уже преподавала два сложнейших предмета. Но я мог предложить ей только изучение магии. Предложил нарушить запрет, на наложенный жрецами. И она согласилась. После чего Кристиана бросила работу, разорвала связи с семьей, которые не желали принимать ее решение. И переехала в мой замок. «Слышала, что твоя невеста прибыла?» Улыбнулась она. «Завтра к утру все гостевые покои будут забиты. Готов к свадьбе». «Издеваешься?» Пыркнул я, смешивая два реагента и наблюдая за тем, как один растворяется в другом. Я не ожидал, что они так быстро смогут выполнить все мои условия. «Ты ее проверил?» Кристина подтянулась на руках и села на стол, скрестив ноги в узких коричневых брюках. Лишившись титула ледя девушка перестала носить платье. Заказывала у модисток брючные костюмы. Только на балах или приемах ее можно было увидеть в юбке. «Первым делом». Выплеснув реагент на кристалл, который мы изучали уже полгода, накрыл его стеклянным куполом и повернулся к Крис. Чисто. В ней кровь, де Мартинесов, она воспринимает мою магию. Леди Анита даже выглядит так, как я требовал, до мельчайших деталей. Ну так радуйся. Пожалуй, помощница плечами. Или тебя что-то не устраивает? Вот просто так взять и порадоваться? С издевкой уточнил я. Но хочешь, я ее убью. Спокойно предложила леди Фантес. Если не хочешь на ней жениться, то она умрет тихо и спокойно. Никто ничего даже не заподозрит. Решать невинных людей жизни прерогатива ее семьи, а не моей. Покачала я головой. А как же месть? Крис спрыгнул со стола и медленно подошла ко мне заглянула в глаза. Они убили всю твою семью и беременную жену. Разве ты не хочешь отомстить? Я уже отомстил в Эта тема причиняла боль. Тем, кто действительно это сделал, а не их потомкам. Какой смысл? Да и мне по приказу короля необходимо жениться на леди Аните, если я не хочу пойти на костер за то, что мы тут делаем. Крис хитро прищурилась и положила руку мне на грудь. Будем гореть на нем вместе, александр Это же так романтично. Лучше проведи исследование породы. Я скинул с себя ее руку и прошел к книжному шкафу. У меня еще много работы. «У тебя ее всегда много», – вздохнула помощница, приступая к своим прямым обязанностям. Я же достал книгу, опустился за стол и, закинув на него ноги, сделал вид, что погрузился в чтение. Несмотря на умение, Кристины, с ней все сложнее становилось работать. Оказавшись без семьи и большинства связей с внешним миром, она начала проявлять интерес ко мне как к мужчине. И скажу, что она не нравилась мне, но я не рассматривал возможность связи со своей помощницей. «Возможно, когда-нибудь, но не сейчас. Сейчас нужно пресечь ее попытки понравиться мне. Или это ничем хорошим не закончится. Особенно, когда в замок прибыла леди Анита». Размышляя о том, как ускорить поиск подвоха, я опустил книгу и прикрыл глаза. медитация отнимала львиную долю сил, но помогала сконцентрироваться и найти нужный ответ. И пока на ум не приходило ничего лучше, чем действовать через саму леди Аниту. Девушка походила на нежный цветок, который выдернули из теплицы, и выставили на лютый мороз. В своем пансионе она узнала только самые необходимые вещи для жизни в обществе, но понятия не имела ничего о тайнах наших с ней семей, и этим можно было воспользоваться. Если она мне доверится, то именно от нее я смогу получать все вести, что передает ей леди Рита. Уж кого, а именно эту женщину стоило опасаться больше всего, и, возможно, ее сына. А вот лорд Волт держал строгий нейтралитет последние двадцать лет. и Это могло сыграть мне на руку, а значит... Я распахнул глаза. Леди Анита. Ты уснул там? Кристина сдула с лица длинную челку и сняла с рук защитные перчатки из чешуи трехголовой гидры. А говорил, что работы много. Ее еще очень много. И рывком встал из-за стола. Закроешь лабораторию после себя. Тебе даже не интересно что мне удалось узнать? Возмутилась помощница. А между прочим, чтобы добыть этот демонический кристалл, ты рисковал жизнью. Мы все каждый день рискуем жизнью в той или иной степени. Если тебя потянуло на философию, цокнула она языком, значит, ты медитировал. Я только усмехнулся. Кристина за эти годы неплохо изучила меня. Хотя в свете последних событий это было не так уж и хорошо. Ладно, иди уже поторопила она. «Я закрою лабораторию, только еще немного поработаю над этой демонической породой». Остановившись за ее спиной, я бросил взгляд в сторону большого фиолетового кристалла. Он не блестел, на гранях не отражался свет. Порода поглощала его и напитывалась силой кристалла. Поэтому чаще всего мы работали с ним в полутьме, чтобы понять, как именно можно уничтожить такую породу. «Если мы сможем это сделать, то закроем брешь, которую в нашем мире оставили демоны». И тогда никто не сможет сказать, что изучение магии – это отречение от богов. Никто. Пожила в кресте успешной работы, я вышел из подземелья и жестом приказал стражникам оставаться на месте. В связи с последними событиями в замке не будет безопасно. За свою жизнь я постоять смогу, а вот леди Фантес, лишняя защита, не помешает. Именно об этом я думал, когда поднимался в башню. За окнами уже поселилась глубокая ночь. Звезды сверкали бриллиантами на бархатном полотне а семь лун выстроились в ряд. И насколько же велико было мое удивление, когда в коридоре я увидел одинокую фигуру, которая спокойно миновала стражников. Мужскую фигуру. Замерев на месте, я дождался, пока незнакомец поравняется со мной. «Ваша милость», — седой мужчина в ливре и поклонился. «Позвольте представиться. Мое имя Адольф. Я слуга семьи Де Мартинес». Что вы делали в такой час в покоях моей невесты, Адольф? Я сам не понял, почему разозлился. Боялся, что стража разболтает о ночных визитёрах к моей будущей жене. Нет, я уверен в своих людях. Тогда почему? Мне необходимо было передать Леозеаните послание от её матушке. Спокойно произнёс он, а внутри меня взревела сила, предлагая размазать этого человека по стене. Это бы сразу уничтожило опасность. Но вместе с тем подкинуло бы и новых проблем. Адольф отшатнулся. Он сейчас видел, как в моих глазах бушует чёрное пламя. Оно гипнотизирует, заставляет забыть, как дышать. Прочь. Слуга-Отмир быстро поклонился и поспешил оставить башню. А я выдохнул и сжал руки в кулаки. Нужно успокоиться. Или эта сила сведёт меня с ума. А ещё не мешало бы поговорить со своей будущей женой. Это пока в замке нет никого. Кто мог бы разнести сплетни порочащая её имя, а заодно и моё, но впредь. Шагнув к двери, рывком её открыл и застал Леди Аниту, сидящую в кресле у разведённого камина. Девушка поджала под себя ноги и сжимала в руках большую белую чашку, над которой поднимался пар. «Почему вы не спите в такой час?» Я не мог сдержать гнева, который так рвался наружу. Она вздрогнула, перевела на меня взгляд и побледнела. Люди всегда так реагировали на то, как проявляется моя магия в минуты гнева. Леди Анита замерла от страха, чашковые руки задрожала. Но девушке понадобилось всего мгновение, чтобы взять себя в руки и встать на ноги. «Разве существуют какие-то ограничения?» — скинула она бровь, удивляя мне своей быстрой адаптацией к страху. «Если да, то мне о них не сообщили, лорд александр А так как вы не в духе, предлагаю принести разговор на завтра. Ведь, кажется, хотели со мной о чем-то поговорить. Или я ошиблась?» Я даже пишл на мгновение от того, как твёрдо она говорит и как ровно звучит её голос. И это после того, как ледянята почувствовала ауру моей силы на себе. Нет. Мы поговорим сейчас.